Глава 23. Кити ехала в лифте с охапкой свежих роз из сада Войстербей. Она неподвижно стояла в кабине, глядя на себя со своим отражением в полированной латуни. Ей не хватало лифтёра, непринуждённого молчания, ощущения веса и цели, когда он поворачивал колесо. Не хватало решётки в дверях кабины, которую он поднимал и опускал. Теперь всё стало тихим и быстрым. Двери лифта открылись в крошечный коридор с бледно-жёлтыми шёлковыми обоями, столом в стиле регенства и двумя каминными креслами по бокам. Нежно-розовая гортензия в вазе на столе, казалось, слегка увядшей, отметила Кити, открывая дверь в квартиру. Внутри было тихо. Кити стояла в центре прихожей между четырьмя открытыми дверями и прислушивалась. Из гостиной прямо перед ней не доносилось ни звука. Позади неё коридор вёл в кладовку и прохладную кухню, где должна была находиться Джесси, хотя и там было тихо. Дверь по правую руку вела в спальню. Слева, через открытую дверь в библиотеку, виднелся мягкий закруглённый валик кожаного дивана. Яркая полоса света отражалась от тёмно-зелёной кожи, словно луч, пробившийся сквозь густую зелень леса на крокете. В библиотеке зажёгся свет, и послышались голоса. «У Огдена кто-то был. Она сняла плащ и повесила его рядом с пальто Огдена. Голос прервался. Голос Данка. Это был Данк. Кити прислушалась. Складывалось впечатление, что мужчины спорят. Когда Кити вошла, те подняли головы и умолкли, как будто она дёрнула за шнур, опуская занавес. Привет, дорогая. Атмосфера в комнате была какой-то напряжённой, но Кити не могла понять, в чём дело. "Секретничаете?" небрежно спросила она. Никаких секретов. Лицо Огдена было бесстрастным. В руке он держал письмо. "Привет", Данк встал и обнял её. Тень былой улыбки мелькнула на его лице, успокаивающая и одновременно пугающая. Кити увидела, как сильно он похудел. Милый и весёлый человек, которым он когда-то был, уступил место этому серому призраку, как будто он избавился от собственной тени, а то, что осталось, было воздушным и неопределённым. Китти остановилась в дверях, утратив прежнюю решительность. Удлинённый силуэт её голубого платья выделялся на фоне тёмной рамы. Принести вам выпить? Отлично, Огден улыбнулся ей, но словно издалека. Как обычно? Мне да, он кивнул. "Данг", бурбон ответил Кузан. "Спасибо, Китти". В гостиной она достала ведёрко для льда, наполнила его, потом взяла стеклянные бокалы без ножки. Донн сказал что-то неразборчивое, но голос Данка был хорошо слышен. Я. Я, мы за них отвечали. 961 человек. Судно Сент-Луис, поняла она. Опять. Кити положила по три кубика льда в каждый бокал и взяла бутылку бурбона. Золотистая струя виски полилась на лёд. Данк был идеальным воплощением всего их круга: учтивый, красивый, сильный, одним из тех, на кого возлагались надежды. Она никогда не замечала его хрупкости, подумала Кити, наблюдая за ним. Она не знала, что с ним делать теперь. Он вызывал неловкость, и она стыдилась этого чувства, порождённого его пьянством, его провокациями, когда он вспоминал войну и то, что мы сделали или не сделали. Кити налила в бокал Данка чуть больше, чем себе и Огдену, поставила виски на поднос и отнесла в библиотеку. Сколько можно это обсуждать, раздражённо говорил Огден. Ты пытался помочь. Помочь? Данк кивком указал на письмо в руке Огдена. И как же помог ты? Лицо Огдена окаменело. Почему бы просто не признаться в том, что мы сделали? Данк нахмурился, принимая бокал из рук Китти. Она поставила поднос на письменный стол перед Огденом, взяла свой бокал и села на диван. Что мы сделали? Китти видела, что Огден пытался сохранять терпение. Мы, государственный департамент, отправили людей обратно. А ты? Всё не так просто. Всё очень просто. И мы это сделали. Огден покачал головой. Ты сделал всё, что мог, но другие. Хватит, выкрикнул Данк. Хватит, повторил он усталым голосом. Огден подала голос Кити. Данк, ради всего святого, что происходит? Данк крутил в пальцах бокал. Огден посмотрела на неё. Помнишь тот день, когда мы впервые осматривали остров? Там была женщина из Германии, моя давняя знакомая. Кити с усилием сглотнула. Эльза Хофман сыном продолжал Огден. Помнишь, в те выходные она приехала к Лоуэлам. Кити медленно кивнула. Вилли. Да. Кити ждала. Огден положил письмо на стол. Её повесили в 42-ом, в тюрьме Плёцинзее. Немцы недавно открыли архивы. Его лицо исказилось мукой. А. Мы не сомневались, что её убили, но не знали как и где, закончил Данк. Кити наклонилась вперёд, потому что она была еврейкой. Огден покачал головой, потому что она была гейром. Кити удивлённо посмотрела на него. Она и её муж, продолжал он, и другие, она украла с Отцовского завода документы, подтверждавшие планы Гитлера, и передала русским. Данг допил остатки виски, глядя в глаза Огдену. Хотя обращалась за помощью и к нам. К тебе? Кити смотрела на Огдена. Он кивнул, разглаживая лежавшее на столе письмо. Я с ней не был согласен тогда. А я думала, она тебе не нравится. Не нравится? Огден нахмурился. С чего ты это взяла? Я видела твоё лицо, хотелось ей сказать. Видела, как напряглась твоя спина. Слышал его голос. В тот день я была нужна тебе, чтобы проявить твёрдость. Ты нуждался в моей помощи. Тогда, много лет назад, я в этом не сомневалась. Ты не хотел плясать под дудку этой женщины, ты не хотел, чтобы на тебя давили. А мальчик? Выдавила из себя она. С ним что случилось? Не знаю, задумчиво ответил Огден. И вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Столько детей потерялось. Мы должны были предложить ему остаться у нас, сказал Данк. Она не просила, покачал головой Огдан. На поверхность памяти сквозь толщу лет всплыло лицо Эльзы, каким оно было в тот вечер на террасе у Лоэлов, решительное и замкнутое, словно рука, высунувшаяся из моря. И её голос, её презрительное "о", зазвучало в голове Кити, как вибрация колокола, заглушённого натянутой верёвкой. Кити аккуратно поставила бокал на приставной столик. Мне нужно переодеться к ужину у Уильям Мердингов, сказала она и встала с дивана.